но Закарь отрицательно качает головой и тихо, но твердо говорит. «Ты больше никогда не покинешь территорию девятки. Состаришься там и умрешь в одной кровати со мной». Улыбаюсь и киваю, как детская игрушка на пружине. «Никогда больше не пойду». Шепчу я, ощупывая его лицо. Закарь обнимает меня, и я обвиваю его талию в ответ, прижимаюсь к сердцу и слышу быстрые удары. Это успокаивает.